Глава 91. Игорь. Вижу их. Они на самом верху, на гребне горы. Враги. Я надеваю патранташи Союза сапог кинжал, закладываю в дырку в зубе крохотную ампулу цианистого калия. Так полагается. Чеченцы говорят садисты, но вряд лим ли удастся заставить меня говорить. Шкура у меня прочная. Спасибо тебе, мама, по крайней мере, за это.